Глава 7. Среди тех, кто изо дня в день, часов около 2 пополудни, миновав тенистую аллею, скрывался под сводами биржи, немного нашлось бы избранников, которых швейцар в ливрее встречал так же почтительно, как встречал высокого румяного господина с чёрными кудрявыми волосами, гладко выбритым двойным подбородком, нарядкой с толстыми, багровыми губами. и самыми заурядными купеческими бакенбардами. И в самом здании, в мрачноватом зале с колоннами, обнажилась не одна голова, когда тут проходил мимо. Особенное внимание возбуждало его появление среди агентов по продаже зерна, которые обычно гнездились в нишах окон, выходивших на канал, и среди судовладельцев, которые являлись сюда в поисках выгодного фрахта. И обычно молча восседали на длинных скамьях слева от входа. Этот видный мужчина был не кто иной, как негоциант, оптовик Филипп Соломон, глава большого торгового дома Исаак Соломон и сын, один из богатейших копенгагенцев, чьё состояние по слухам перевалило за 7 миллионов. На бирже он не задерживался. Когда служитель ударов Пока коло возвещал о завершении котировки, Саломон обычно уже возвращался в свою контору, управившись со всеми делами. Он не принадлежал к числу тех, для кого биржа заменяет клуб, где можно после завтрака встретиться со знакомыми, потолковать о новостях, разбронить последнюю премьеру. Он редко бывал в театрах и вообще, без крайней необходимости, не принимал участия в общественной жизни. Всё своё время Всего себя он поровну делил между коммерцией и семьёй. Причём коммерции он отдавал свой ясный и острый ум, а семье любявное и отзывчивое сердце. И при этом надо сказать, никогда не ошибался номером. По выражению остриков, намекавших на то, что и контора Соломона, и дом его находятся на одной и той же улице. Филипп Соломон Был единственным отпрыском весьма популярного в своё время Исаака Соломона, который дал имя фирме. Исаак Соломон представлял собой во многих отношениях явление исключительное. Это был настоящий гений коммерции. Он начал свою деятельность бродячим торговцем, а под конец фактически возглавил денежный рынок Дании. Народ в шутку прозвал его золотым тельцом. Чего только не было у Соломона Тельца: десятки морских трехмачтовых кораблей, фабрики, плантации в Вест-Индии. Его ум открыл для датской торговли множество заморских рынков сбыта. Когда в 1819 году начали сгонение на евреев, он больше других пострадал от произвола Копенгагенской черни. Он же купил в свое время и преславную палатца. И обставил его с боснословной роскошью. Одинаково неуязвимый как для благородного негодования, так и для завистливых насмешек, он не боялся соперничать в образе жизни со столпами аристократии. Он разъезжал по городу в карете, запряжённой четвёркой чистокровных иссаков. А в особо торжественных случаях на задпятках кареты красовались два левреейных холокея. Он объявил себя покровителем наук. Он оказал уйму денег на добрые дела. Он гостеприимно распахнул двери своего дома перед художниками и музыкантами. Хотя был он всего на всём сутулый худосочный человечек, который, правда, приобрел благодаря своей настойчивости некоторые познания, но не получил настоящего образования. А жену свою, как утверждала молва, откупил за несколько сотен талеров. У бедной еврейской вдовы из ютландского поселка, где мы однажды случилось переночевать в пору своих странствий. Со времен Исаака Соломона и осталась богатейшая коллекция восточного оружия в вестибюле, да великое множество дорогих безделушек, по сей день новоднявших Соломоновский дом. Так пестрое и мешурное кондскамера, которую его корабли связли. со всех концов света и которую сын сохранил почти в непокосновенном виде не столько сообразуя со своими собственными вкусами сколько из сыновней почтительности вообще Филипп Саломон унаследовал от отца лишь его деловые таланты и трудолюбие да ещё, пожалуй, существовала какая-то связь между юношескими странствиями отца и любовью сына к природе Летом Филипп Соломон перебирался на дачу раньше и оставался там дольше других финансистов. А в остальное время года он по воскресеньям с самого утра уезжал за город со всей семьёй, если только позволяла погода. Ради такого случая он сам правил лошадьми. Жена садилась рядом, а за их спиной в сарабане капошился целый выводок детей, своих и чужих. Отъехав отъ города не меньше, чем на 10 километров, делали первый привал около какого-нибудь ресторанчика или просто в лесу. Жена и младшие дети оставались возле корзинокъ с провизией, а старшие с отцом во главе отправлялись на разведку. Сдвинув на затылок широкаполую шляпу, перекинув через руку пальто, грозный король биржи весело вышагивал впереди шумной батаги. Горбанутся детишек. А детишки плясали вокруг него, дроли, смеялись от восторга, словом, веселились во всём. Как могут веселиться только городские и особенно еврейские дети. Они карабкались на каждый холм, который попадался им на пути. Соломон заговаривал с каждым встречным крестьянином и ни одного пастушонка не пропускал, не одарив его маркой. Но пуще всего Соломон любил собирать цветы и особенно радовался, когда мог преподнести жене большойший букет. Жена благодарила его за цветы, с улыбкой протягивая для поцелуя левую руку. Фрусу Ламун была та самая известная в начале 50-х годов Леа Дельфт или Фру Леа Морец, как она именовалась в течение непродолжительного времени, чья восточная красота Принесла маленькой мануфактурной лавке на сельке Гаде необычная популярность среди тогдашних модников и свела с ума добрую половину из них. Дядя Генрих, брат фру Леа, клятвенно уверял, будто учреждение загородной психиатрической лечебницы госпиталя Святого Павла произошло исключительно по вине Леа. Лавка принадлежала ее родителям, выходцам из Германии. Где и прошли детские годы Фрулеа. В 18 лет она вышла замуж по страстной любви за своего двоюродного брата, Маркуса Морица, бедного чехоточного учёного, от которого у неё родилось двое детей: Ивен и Якоба. Впрочем, Якоба родилась уже после смерти отца. Фрулеа вернулась к родителям при всей своей бедности, Её родители, тоже двоюродные брат и сестра, принадлежали к числу еврейской знати, чем оба очень гордились. И когда Леа, преодоев несколько лет, обручилась с Филиппом Соломоном, старики сочли это чуть ли не мезыльянсом. Миллионы жениха отчисти только заставили их примириться с тем обстоятельством, что отец его когда-то бродил по стране с скорбом за плечами. Зато для самой вдовы состояние Соломона и страх за судьбу детей сыграли решающую роль. Она так себе и сказала: "Один раз я послушалась только своего сердца. Теперь очередь за рассудком". Впрочем, она никого не обманывала. Сердце её было достаточно богатым, и воздав должное разуму, оно не погибло. Оно просто пожертвовало отчедро своих. Так или иначе, Филипп Соломон был в последствии с избытком вознагражден за тот недостаток любви, который обнаружил у своей супруги в день бракосочетания. В полном согласии они прожили двадцать счастливых лет. За эти годы фру Лера, о которой прежде говорили, что у нее самое красивое лицо во всем Копенгагене, самая красивая фигура во всей Дании и самые красивые руки во всем мире, несколько раздалась в ширину. но в облике ее полностью сохранилось то, что принято называть породой и что знаетеки распознают с первого взгляда. В форме головы, в линиях носа с горбинкой, в двойном подбородке, а главное в посадке головы было величие, напоминавшее бюсты римских императриц. В густых черных волосах, локонами не спадавших на уши, серебряные нити попадались очень редко. Молочно белая кожа лица осталась чистой и гладкой, зубы были хороши, как в молодости. Тёмно-карие глаза не утратили своего блеска. И Филипп Соломон был до сего времени пылко влюблён в жену и порой, забывшись, прямо посреди гостиной так страстно приникал своими негретянскими губами к её руке или щеке, что ей приходилось взглядом напоминать ему о присутствии детей. Один только недостаток, знала за собой Фруса Ламон, и с годами он усугублялся. Из далёкой юности, когда начистенько гостила в своих родственников в Германии, и с первого замужества Фруса Ламон сохранила столь глубокие, столь богатые впечатления о размахе жизни за границей, что до сих пор не могла почувствовать себя в Копенгагене как дома. Никому, кроме мужа, она не решилась бы признаться в этом. Но тоска по той стране, которую она считала своей истинной родиной, ни на минуту не покидала её. Каждый год, а на месяц, а то и больше, уезжала в Германию навестить родственников. И когда ей хотелось придать своим словам особый вес, она вставляла в свою речь немецкие обороты. По её же настоянию Ирин и вен Иакова воспитывались главным образом за границей. Ибо ей Ни к чему, так говорила Фруля, не совсем уверенно, изяснявшеся тогда по-датски, чтобы её дети измельчали в провинциальном городишке, каким ей представлялся Копенгаген. Что до Якоба, тут имелось ещё и другая причина. Якоба всегда считалась трудным ребёнком. Она была слишком впечатлительна, слишком болезненно восприимчива ко всякому оскорбительному намёку на её национальность. И помимо того, очень слабенькая, хилая, от чего её детство свелось к непрерывному мучениячеству. То она приходила из школы бледная, как мертвец, а всё потому, что какой-то мальчишка на улице крикнул ей вслед: "Жидовка". То она делалась больна от огорчения, когда какая-нибудь из её голубоглазых товарок самым обидным образом отвергала её дружбу, которая, گویا, в страстных поисках понимания и сочувствия Не уставала предлагать, несмотря на длинную цепь горьких разочарований. Она унаследовала от своей матери богатую, одухотворенную натуру, не унаследовав не ее счастливого характера, не здоровой уравновешенности, не иссиходительной и мудрой усмешки, которой фрулля одинаково встречала и предрассудки света и дика сцерни. А главное, Якоба не унаследовала классической красоты матери. Подростком она была просто уродлива, тощая, бледная, с крупными резкими чертами и без малейшего намёка на то очарование молодости и породы, которое у многих подростков искупает нескладная угловатость переходного возраста. И уж, конечно, она вряд ли кому становилась милее от того, что неустанно стремилась где только можно затмить подруг и поквитаться за те унижения, которые ей приходилось сносить от них. Память у нее была исключительная, усечива, среткостная, и отвечая на уроке, она обнаруживала познания необыкновенные для столь юного существа. С горя она старалась и другим способом возбудить зависть в своих товарищах, принесет бывало в школу пакетик самых дорогих конфет и завоюет с их помощью кратковременный успех. Мало по мало отношения с учителями и одноклассницами настолько обострились. что директриса посоветовала родителям взять ее из школы, и образование своей Якобы завершила в швейцарском пансионе. Пребывание Якобы в швейцарском пансионе и одновременно курс, пройденным Иваном в немецкой коммерческой академии, возбудили недовольство среди тех, у кого после неудачной войны с Германией болезненно обострилось национальное чувство. По этой причине. Поломоны решили воздержаться от посылки за границу младших детей. Заякубы и по возрасту шла Нанни. Но эта была особо вполне благополучна, и ещё в колыбели она тишила взоры своим цветущим здоровьем и завидной округлостью. Все с ней носились, все её ласкали, как прилестную кошечку. И это даже не причинило ей большого вреда, если не считать чрезмерного желания нравиться. хими каждому и некоторые из нежености. Образцовый ребёнок называл её отец. Ибо она никогда не выходила из равновесия, никогда не хворала, не знала даже, что такое зубная боль. Но именно она вносила великую смуту в жилище Соломонов. Ибо вечно где-то пропадала и большую часть дня проводила в пальто и шляпке. Голос её разносился по всему дому. 10 раз в день возвещая о её приходе. А если поздним вечером из спальни девочек доносился смех, визг и тяжёлый топот, то все уже знали, что это Нанни приняла ванну и теперь в белой ночной рубашке и с распущенными волосами отплясывает перед сёстрами тарантеллу. Проживал в этом доме или вернее сказать, ежедневно навещал его ещё один беспокойный дух дядя Генрих, Брат Фруля, этот маленький человечек, чья внешность столь разительно отличалась от внешности сестры, являл собой и в других отношениях наглядное доказательство того, что не равномерно распределяются наследственные черты еврейских семьях. Господин Дельфт был старый холостяк. себя он почему-то величал директором. В ранней молодости он легко мысленно в кавычках обошёлся с доверенными суммами, после чего провёл ряд лет в Америке. А затем, если верить его словам, в Индии и Китае, где подвязался в роли агента английских фирм. Затем, сколотив небольшой капиталиц, он вернулся на родину. Несмотря на свой преклонный возраст, принялся усердно наслаждаться всеми доступными ему радостями жизни, немало не сетуя на их однообразие. о своих странствиях и путевых впечатлениях, равно как и о размерах своего состояния, он высказывался с такой сдержанностью, что это невольно наводило на мысль, будто он многого не договаривает. Даже наедине с близкими родственниками он делал вид, будто сказочно богат. И попрежнему является одним из совладельцев и директору англо-китайской пароходной компании. Вообще же он занимал весьма скромную трехкомнатную квартиру и весьма умеренно расходовал деньги на все, что непосредственно не служило удовлетворению его потребностей. Охотно тратился он только на свою персону. Одевался он по последней моде, словно молодущеголь. Ежедневно бывал у парикмахера, чтобы подвить и надушить остатки своих черных волос. А при торжественных акциях втыкал в гавстук булавку с бриллиантом, за который, как он выражался, любая королева согласилась бы подарить ему свою любовь. Когда племянницы хотели подразнить дядю, они утверждали, будто камень поддельный, и один раз он в высшемстве покинул дом Соломонов и целую неделю там не показывался лишь потому, что зять и сестра тоже позволили себе усомниться в чистоте камня. Дядя Генрих, вряд ли можно было назвать приятным и обходительным человеком. Но сама его дивость была пронинута каким-то особым, бессознательным юмором. И неблагодарная роль сторожевой собаки при доме сестры, роль взятая на себя совершенно добровольно, из-за радоства, когда ему удавалось хорошенько тяпнуть за ногу кому-нибудь из гостей, имевших несчастье навлечь на лично себя его гнев. Сюда прежде всего относились те Кто по его наблюдениям, Зариуса, налакомое приданное. Всё это было продиктовано одной навязчивой идеей: будто кроме него за девочек никому заступиться и никому дать им хороший совет. Однако дядя Генрих не совсем без задней мысли так diligently охранял осаждаемых претендентами племянниц. За всеми его бахвальством таилось сознание того, что именно он Генрих Дельфт покрыл позором своё славное имя. И нет более верного пути искупить содеянное, чем выступить в роли провидения, помешать племянницам выскочить за первого встречного и помочь им сделать самую блестящую партию. Много лет подряд Соломоны почти ни с кем не водились знакомства. Благочестивые евреи не жаловали этот дом, где даже не считали нужным умалчивать а твоему неверию, причём Фруля была ещё более откровенна, чем её муж. А светская жизнь в свою очередь не привлекала Соломоновых, и потому они ограничились тем, что принимали у себя два раза в месяц, а близких друзей уведомили, что будут им рады в любое время. Но когда вернулся из Германии Ивен и подросла Нанни, всё переменилось. Правда, Ивену не вполне удалось превратить родительский дом в некоторое подобие княжеского двора эпохи Возрождения. Однако к Соломонам стали вхожи наиболее известные представители молодого поколения и среди них писатели и художники. Якова по-прежнему почти круглый год жила за границей. В старом швейцарском пансионе она обрела второй дом. Здесь, среди высоких гор, мечтала она укрепить свое здоровье. ставшие с годами ещё более хрупкими. Правда, лето она вместе с родителями провела на даче, но с первыми же заморозками и при первой угрозе возобновления светского сезона немедленно исчезала. И вдруг, якобе шёл тогда девятнадцатый год, всего через месяц после её отъезда в пансион, родители получили от неё какое-то сумбурное письмо, где она, как бы между прочим, сообщала, что собирается на совсем вернуться домой. Через несколько дней пришло другое письмо, в котором Якобъ извещал домашних о своём скоромъ приезде. А вслед за ним телеграмма уже с дороги, о томъ, что завтра прибудетъ в Копенгаген. Хотя родители привыкли к той поспешности, с которой Якобъ осуществляла свои решения, на сей раз и они забеспокоились. Смутно догадываясь, что у Якоба есть какие-то особенно серьёзные причины торопиться с отъездом. Фруля высказала мужу предположение, что здесь вероятно замешан мужчина. минувшим летом Якоба с большим жаром рассказывала о некоем адвокате и крупном политическом деятеле из Южной Германии. Адвокат этот приходился племянником директисы пансиона, и несколько раз Наезжал в гости к тетке. Фруллия хорошо знала натуру дочери, уже послужившую причиной множество жестоких разочарований. И действительно, когда Якова вернулась, можно было сразу понять, что ее сердце разбито. Но поскольку у сама она не вызвала, объяснить родителям в чем дело, и сказала только, что ей стало одиноко среди новых пенсионерок, и потому ее потянуло домой. Никто не стал приставать к ним с расспросами, а уж мать и подавно, ибо именно она всегда требовала уважать тайны сердца. И, например, за много лет совместной жизни так и не открыла мужу, почему она никогда не позволяет ему целовать свою правую руку. Она просто сказала, что молодости дала такой обет тому, кого любила, священную для обоих минуту. Вот уже четвертый год Якова безвыездно жила дома. Ей сравнялось двадцать три года, но она еще до сих пор ни с кем не была помолвлена. В женихах за это время недостатка не было, среди них попадались иногда очень завидные, ибо Якова со временем стала почти хорошенькой, несмотря на свой болезненный вид. Особенно привлекала утонченная внешность Якобы пожилых мужчин. Некоторые даже предпочитали её яркой, но слишком заурядной красоте Нанни. На бледном лице с горбатым носом и слаборазвитым подбородком, из-за которых поклонники сравнивали её с орлом, а насмешники с попугаем, сверкали огромные чёрные глаза, синеватыми, порой почти тёмными белками. Нос был велик для этого лица, рот широк, губы тонки, Но зато взгляд, незабываемый, гордый и безливый. В нём угадывалось и одиночество, и глубина мысли. Она уродилась выше других сестёр. У неё были длинные стройные ноги, на редкость бесшумная походка, быстрая и лёгкая. Те, кому посчастливилось видеть её улыбку, говорили, что у неё великолепные зубы. И наконец, во всём её нервном облике В подвижной и сухощавой фигуре таилось то неповторимое духовное очарование, которое сообщают хрупким женщинам, пережитым скорби и страдания. Но всякий, кто говорил о ней, прежде всего говорил о её внутреннем мире. Люди восхваляли её ум, её сильную волю и разностороннее познание. Живё уединении, она всю свою любовь отдала книгам. изучала живые и древние языки, литературу, историю и нетерпеливо вторгалась в новые сферы, чтобы утолить ненасытную жажду знаний. Фру соламон утверждала, будто Якоба вылитый отец. И всё же, из молодых людей и мужчин средних лет, которые ко времени первого визита Пера составляли круг постоянных друзей дома, большинству бывало здесь ради 난ни И не потому лишь, что они почти единогласно признали ее красавицей, но и потому, что считали, будто Нанни, как родная дочь Соломона, получит большую долю наследства, хотя Соломон в свое время усыновил и Якобу, и Ивына. Вдобавок Якоба была не из тех, к кому можно подступиться слегка мыслями ухаживаниями. Она редко показывалась на людях и скрывала врожденную робость под оскобительной холодностью.